Глава 20. Посланник попросил аудиенции через пять дней. Это уже становилось несколько неприличным. Обычно послы вручали свои верительные грамоты сразу по приезде. «Я хочу, чтобы ты присутствовала», — сказал Сулейман за завтраком. Она кивнула. Об этом уже было говорено много раз. «Не только на аудиенции. На официальной части тоже». Она удивилась. «Зачем?» «Ты даешь мне советы. Хорошие советы». Лучше, чем весь мой диван вместе взятый. Именно ты нашла наилучший выход из положения с Венгрией. Признаюсь, если бы я поступил так, как собирался вначале, у нас было бы куда больше проблем. Погоди, прошло еще не так много времени. Все равно твой совет был хорош, упрямо продолжил Сулейман. И то, как ты поговорила с этим мальчишкой-королем... Я желаю, чтобы все знали, супруга султана Сулеймана Хюрем Хасяки является его соправительницей. Я знаю, ты скромна, но я так решил. Вообще, конечно, было бы неплохо, если бы он посоветовался с ней, прежде чем решать, чего делать, а чего нет. Но все-таки это был мусульманский мужчина, правитель империи, в которой до сих пор место женщин было совсем не там, куда возвел ее муж и повелитель. Я благодарю. Скажи, чего ты добиваешься от венецианского посланника? Ответ на этот вопрос она обдумала заранее. Она скажет правду. Не совсем всю. Но правду. Я хочу, чтобы католическая лига вместо того, чтобы сживать со мусульман, занялась англичанами. Я ты понял еще тогда, когда ты велела послу говорить об английских пиратах. Зачем? Мои воины сильны, и мы можем с мечом в руке. Никто не усомнится в доблести османских воинов, но мне кажется, что там, где можно добиться того же результата, что и с помощью оружия мирным путем, лучше решать мирно». Представь, какое количество османских матерей скажут тебе спасибо, если ты сохранишь жизнь их сыновьям. Если армия не будет воевать, она воевать разучится. Армия войны всегда бьет армию мира, процитировала она. Это верно. Кто так сказал? заинтересовался Сулейман. Какой-то великий полководец? Это сказала одна женщина. Женщина? Она была очень мудра. Она была правительницей? Она кивнула. Что-то вроде. Она была властительницей душ. Сулейман кивнул. Поэты порой бывают умнее владык. Но видишь, ты сама согласилась, что армия мира слабее армии войны. Никто не говорит, что воевать не придется. Но согласись, военные действия, начатые тобой в то время, когда удобно тебе и по придуманному тобой сценарию, все-таки имеют куда больше шансов на благоприятное завершение, чем военные действия, которые навязывают тебе». С этим может спорить только осел. Вот и не позволяй втягивать себя в войну, которую придумал не ты. А испанцы пускай и в самом деле займутся Англией. Почему испанцы? Ведь Испания входит в Германскую империю. Пока входит. Но Испания открыла новый свет, когда была еще самостоятельной страной. А почему ты так настроен против англичан? Англия — это далекий остров где-то на краю земли. Англичане ничем не могут навредить нам. О, как он ошибается!» Правда, рассказывать ему о том, что будет через 300 лет, глупо. Зато Испания почти рядом, и это довольно сильный противник. Пусть лучше выберет себе во враги кого-то другого. И как ты собираешься посырить их при помощи венецианского посланника? Не знаю, у меня был один план, но он оказался непродуманным. Расскажешь? Нет, не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. Да и мой план помешает тебе придумать другой. Он поднял одну бровь, как будто хотел сказать «С чего ты взяла, что я буду что-то придумывать?» Но сказал совсем другое. «Порой проще подправить неудачный план, чем придумывать новый с нуля». Ну, может, он и прав. «Я хотел разжечь в венецианцах честолюбие. В конце концов, республика — государство торговцев, и возят они свои товары не только сушей. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы их торговые пути были безопасными». Но ведь ты сама сказала, что английские пираты действуют в основном в океане возле этого пресловутого Нового Света. Кому он интересен? И когда оттуда, наконец, вывезут все, что возможно... О, можешь не сомневаться, этот новый материк скоро станет очень и очень интересен. И самые могущественные европейские державы станут стараться урвать там кусочек пожирнее. Кстати, всего, что возможно, там достаточно много. Сулейман внимательно посмотрел на нее. Знаешь, порой мне кажется, что ты и вправду ведьма и можешь предвидеть будущее. А может, даже не предвидишь, а знаешь. Она усмехнулась. Кое-что действительно знает. Но ведь об этом не расскажешь. Послушай, — совершенно серьезно продолжил муж, — твой план и в самом деле не слишком удачен. Венецианцы, как ты уже говорила, торговцы. И ничего не станут делать, пока не заметят, что они теряют выгоду. Может быть, есть что-то еще? Что-то еще было. Например, можно было бы натравить на Англию Папу Римского, а заодно и тех же испанцев, являющихся истинными поборниками истинной веры. Всего спустя несколько лет Генрих создаст собственную религию и отложится от католической церкви. Да и Священная Римская империя раздирается различными религиозными конфессиями на части. Карл не захочет иметь под боком сильную протестантскую державу, которая, возможно, пожелает прийти на помощь его собственным протестантам. А если правителем будет не Карл, а, скажем, Фердинанд, то тем более. Но если она скажет о том, что произойдет через 2-3 года, а то и больше, кто ей поверит? Ее сочтут ненормальной, вот и все». Она покачала головой. «Что-то, возможно, есть, но пока об этом рано говорить. Может быть, через пару лет?» «Да, но...» «Я думаю, то, что ты ни словом не напомнишь посланнику об английских пиратах...» Отложится в его голове еще сильнее, чем если бы ты снова завела разговор об этом. Можешь не сомневаться. Дипломаты ни о чем не забывают». Хюрем благодарно потерлась щекой о руку мужа. «У тебя по-настоящему государственный ум». «Сдается мне, маленькая хосяки, что вы мне льстите». Женщина улыбнулась. «Нет, я говорю абсолютную правду».